Глава 8. Суд инквизиции. Главный инквизитор Франции Жан Леметр и главный судья Пьер Кошон, епископ Бовеский, начали первые заседания суда. Первые допросы были публичными и проходили в большом зале, поэтому любой желающий мог прийти и слушать как вопросы, так и ответы. Но очень скоро заседание суда сделали закрытыми, поскольку ответы Жанны Д'Арк не давали никаких серьезных поводов для ее обвинения в ереси, церковном инакомыслии. Почему Бог послал ангела именно тебе, а не кому-либо другому? Потому что Богу было угодно действовать через простую деву, дабы отразить недругов короля. Ответ Жанны на этот вопрос вполне соответствовал христианскому священному Писанию. Как сказал апостол Павел, выдающийся проповедник христианства, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Почему ты решила пойти на войну? Ведь девушки Приличнее заниматься домашними работами, чем воевать. На женскую работу всегда найдется много других. Однако, уходя на войну, ты нарушила долг всякой христианки. Ведь ты ничего не сказала родителям о своих планах, не отпросилась у них. Этим же, Анна, ты явно нарушила евангельскую заповедь об уважении к родителям. Да, это верно. Я нарушила эту заповедь, но только потому, что иначе не смогла бы выполнить то, о чем говорили мне цветы. Я глубоко раскаивалась в этом нарушении. Уже будучи в действующей армии, я написала об этом своим родителям, попросив у них прощения. И они от всей души простили меня, поняв, почему именно я хотела уйти в армию. «Правда ли, что у твоего отца был пророческий сон, в котором он увидел, как ты уходишь куда-то вместе с солдатами? И, как говорят, это было незадолго до твоего действительного ухода из дому». «Да, моему отцу было такое сонное видение. Он его неверно истолковал и очень на меня тогда обиделся. Он сказал моим братьям, что если я действительно когда-нибудь уйду с солдатами, он имел в виду нехорошее для честной девушки дело, чтобы они меня нашли и утопили. А если они не смогут это сделать, то он пообещал утопить меня собственными руками. Но позже, когда он узнал, для чего именно я ушла в армию, Он, как мои братья и односельчане, поддерживал меня. И все же ты сама не отрицаешь, что нарушила заповедь почитания родителей. Сожалеешь ли ты хотя бы о том, что ушла из дому вопреки воле твоего отца и твоей матери? Имея я сто отцов и сто матерей, будь я даже дочерью самого короля, я бы ушла все равно. Не говорит ли сейчас в тебе такое богопротивное чувство, как гордыня? Если на людей будет бросаться взбесившаяся собака, а кто-то возьмет в руки палку для защиты, в этом ведь никакой нет гордыни. Имела ли ты щит и герб? Не имела ни того, ни другого. Но король даровал моим братьям герб, а именно щит лазоревого цвета с двумя лилиями и мечом посередине. Он был дарован без всякой просьбы с моей стороны или откровения. «Что ты любишь больше, свой меч или свое знамя?» «Я люблю свое знамя раз в сорок больше, чем меч». Почему твое знамя внесли в собор во время коронации в предпочтении перед знаменами других капитанов? Оно было в труде и по праву должно было находиться в почести. Когда ты явилась к своему королю, он не спрашивал тебя, было ли тебе откровение, которое заставило тебя переменить женскую одежду на мужскую. «Я уже вам на это отвечала. Я не помню, спрашивали ли меня об этом. А те магистры, что в течение трех недель или целого месяца экзаменовали тебя в пуатье, они не расспрашивали тебя о перемене одежды?» «Не помню. Впрочем, они спросили меня, где я надела мужской костюм, и я ответила, что в окулёре». «А они не спросили тебя, надела ли ты его по приказу твоих голосов?» «Не помню». «А когда ты в первый раз явилась к твоей королеве, она расспрашивала тебя о перемене одежды?» «Не помню». «И твой король, королева и другие твои сторонники никогда не просили тебя переодеться в женское платье?» Это не относится к вашему процессу. Если ты переменила свое платье на мужской костюм по божественному откровению, то чей голос передал тебе это? Больше вы от меня ничего не узнаете. Когда в самом начале судебного процесса Инквизиции против Жанны от нее потребовали дать клятву что она будет отвечать на все вопросы, она не дала на это требование своего согласия. Она сказала, что будет отвечать на все вопросы суда, кроме тех, которые имеют отношение к королю. В наше время этому соответствует понятие «государственная тайна», а также кроме тех, которые связаны с божественными откровениями, полученными ею через голоса святых. Она добавила, что о них знает король и отчасти капитан де Бодрикур. Ученые выдвигают обоснованное предположение о том, что в манере одеваться в мужскую одежду Жанна имела образец. Этим образцом для нее является святая Маргарита, именуемая Пелагием. Об этой Маргарите... В книге под названием «Золотая ветвь», автором которой является Яков Ворогинский, говорится, что Маргарита была красивой, знатной и богатой девушкой. Будучи также очень набожной, Маргарита приняла обет целомудрия. То есть она решила не выходить замуж, а посвятить свою жизнь служению Богу. Вопреки ее воле, родители выдали ее замуж за молодого и тоже знатного человека, сына их друзей. Далее в описании жизни Маргариты говорится буквально следующее. В первую брачную ночь она отказалась от супружеских ласк, а когда муж заснул, остригла волосы, надела мужской костюм и бежала в мужской монастырь, скрывшись там под именем брата Пелагия. Жизнеописание Маргариты Пелагия является апокрифическим, то есть тайным, поскольку оно не было признано церковью. Апокрифические сказания, в том числе жизнеописание святых, пересказывали паломники, которые возвращались из странствия по святым местам. Останавливаясь на ночлег в деревнях, они рассказывали взрослым и детям о своих путешествиях, повествовали и о жизни различных святых. Далеко не все они правильно понимали церковные книги, пересказывая которые, оставляли в памяти простых людей не всегда точные сведения. Существовало жизнеописание другой святой с тем же именем Маргарита, жившей в Антиохии. Маргарита Антиохийская была канонизована, то есть официально причтена церковью к списку святых. Ученые полагают, что Жанна не различала этих двух святых, думая, что разные жизнеописания рассказывают различные события жизни одной и той же девушки Маргариты. Видимо, Жанна была уверена, что та Маргарита, которую чтит церковь, носила мужскую одежду, скрываясь в мужском монастыре. Эта святая стала образцом для нее, но поскольку об откровениях она отказалась рассказывать судьям инквизиции, то отделывалась на вопросы о ношении мужской одежды чаще всего ответом «не помню». На время оставив вопрос об одежде, инквизиторы решили подобраться с другой стороны.